ЛЕГЕНДА О МОРАЛИ Воплотить в реальность все мечты может только божество. Однако у такого небесного могущества есть и оборотная сторона. Любая технология может быть использована как на пользу, так и во зло. По существу наука – палка о двух концах. С одной стороны, она способна искоренить бедность, болезни и невежество, а с другой – принести вред людям, причем различными способами. Несложно догадаться, что эти технологии способны сделать войны еще более жестокими и страшными. Возможно, когда-нибудь в схватку будут вступать только суррогаты, вооруженные целым арсеналом высокотехнологичного оружия. Живые солдаты, находясь в безопасности за тысячи миль от места событий, станут пускать в ход последние достижения военной науки, не задумываясь об ущербе, причиняемом гражданскому населению. Конечно, применение суррогатов в качестве солдат поможет сберечь жизни солдат живых, но гражданские лица и имущества могут сильно пострадать. Еще более серьезная проблема состоит в том, что такая мощь может оказаться слишком большой, чтобы ей мог управлять обычный смертный. В романе Стивена Кинга «Кэрри» автор исследовал внутренний мир молодой девушки, которую вечно обижали сверстники. Ее не принимали в компанию, и все ее существование превратилось в непрерывную цепь оскорблений и унижений. Однако мучители не знали о своей жертве одного обстоятельства. Девушка обладала способностями к телекинезу. После выпускного... Когда одноклассники засыпали ее насмешками, а платье залили кровью, девушка, наконец, не выдержала. Собрав все силы, она заманила мучителей в ловушку, а затем уничтожила их разом. После этого она решила сжечь заодно и школу, но ее сила была слишком велика, и в конце концов девушка погибла в вызванном ею уже пожаре. Но гигантская мощь телекинеза не только может обернуться против того, кто пытается ею управлять. Существует и другая проблема. Даже если вы приняли все меры предосторожности и приложили все усилия к тому, чтобы понять и обуздать эту мощь, она все же может вас уничтожить. Если по иронии судьбы будет точно следовать вашим мыслям и командам. В этом случае приговором для вас станут Ваши же мысли. Фильм «Запретная планета» 1956 год основан на сюжете пьесы Уильяма Шекспира «Буря», которая начинается с того, что на далеком острове в одиночестве живут колдун и его дочь. В сюжете «Запретной планеты» профессор с дочерью живут на далекой планете, которая когда-то была домом Креллов, цивилизации на миллионы лет обогнавшей человечество в развитии. Величайшим достижением Креллов стало создание устройства, которое обеспечивает своему обладателю абсолютную мощь телекинеза, возможность мысленно управлять материей во всех ее формах. Стоило только пожелать, и все желаемое тут же материализовывалось, можно было менять реальность по собственной прихоти. Однако накануне величайшего триумфа креллы бесследно исчезли. Что могло погубить столь могущественную цивилизацию? Когда корабль землян садится на планету, чтобы выручить профессора и его дочь, выясняется, что там обитает жуткое чудовище, которое принимается убивать членов экипажа одного за другим. В конце концов, один из астронавтов раскрывает секрет и креллов, И чудовище. Умирая, он успевает сказать «зверь из подсознания». В этот момент до профессора доходит шокирующая правда. Ночью, после включения машины телекинеза, Крелло уснули, и все подавленные желания вырвались из подсознания и материализовались. Оказалось, что в подсознании этих высокоразвитых существ скрывались подавленные животные порывы и желания из давнего прошлого. Внезапно воплотились в реальность все фантазии, все мечты о мести, и великая цивилизация в одну ночь погубила сама себя. Завоевав множество миров, Креллы не смогли подчинить одну единственную вещь, Собственное подсознание Вот урок для каждого, кто хочет высвободить силы разума В нем, конечно, берут начало благороднейшие достижения и гуманистические мысли Но там же можно встретить и зверей из подсознания